Глава пятая. Родителей не выбирают. Алена. Алена Дмитриевна. Громко и недовольно ответила мне мать. Нашлась, голубушка? Ты хоть понимаешь, что натворила? Где ты? Куда пропала? Почему мы с отцом должны тебя разыскивать по всей России? Да мы заявление в полицию подали. Мам, я замуж вышла. Как еще прекратить поток ее возмущений, кроме как шоковой терапии? Я не знала. «Сработало!» В трубке воцарилось тяжёлое молчание. «За кого?» – прохрипела мама. «Ты его точно не знаешь!» «Ты сейчас где?» «Дома, в смысле в Новгороде». «Когда я могу тебя увидеть?» Я растерянно оглянулась на мужа. Встречаться с родителями мне не хотелось примерно никогда. «Завтра!» – шёпотом подсказал Зубослав. «Завтра!» – повторила я в трубку. «Завтрак двенадцать и приедешь по адресу Горьковская, двадцать, квартира восемнадцать. С мужем, я надеюсь», — жёстко сказала мать. «Там и поговорим». И отключилась. Зубослав молча сел рядом со мной и перетянул меня на коленки. Обнял, уткнувшись носом, волосы. «Ты не ладишь с родителями». «Никогда не ладила. Мы совсем чужие». «Ты не одна. У тебя есть я. И всегда буду рядом. Хочешь мороженку?» Его предложение было таким неожиданным, что я только хмыкнула и согласилась. Дружной компанией мы поднялись на шестой этаж, где был ресторан. Да, там и остались до ночи. Мороженое плавно перетекло в ужин. Ядик и Зубослав нас всех развлекали забавными историями из своей жизни. Гера молчал и поглядывал на Маргариту. А та, в свою очередь, вспоминала какие-то случаи из жизни их группы. Надо же, никогда не подумала бы, что буду сидеть за одним столом, С кем-то из русалок. К родителям мы с Зубославом поехали на такси. Я нервничала, но муж был совершенно спокоен. «Не страшнее моего деда», — сказал он. «А громохвоста Душегубовича вся нафь боится». Не то чтобы меня это успокаивало. С недавних пор я тоже боялась громохвоста Душегубовича, но говорить об этом Зубославу не стало. «Они плохо устроились, твои родичи», — заявил муж, разглядывая дом, возле которого высадил нас таксист. «Кем, ты говоришь, они работают?» «Геологами», – мрачно напомнила я. Дом был хорош. Один из новых ЖК, закрытый двор, красивый дом, собственная парковка, большой детский городок во дворе. Я набрала номер на калитке, нас немедленно пропустили. Подъезд был просторный, светлый, с мраморными полами и фигусами в катках. Я такое только в сериалах на канале «Россия» видела. Поднявшись на зеркальном лифте на четвертый этаж, я невольно задумалась, сколько стоит здесь квартира. А еще о том, что единственный ребенок моих родителей жил совершенно сам по себе. Никакой помощи. Все, что у меня было, комната в общежитии, которую я купила с тех денег, что выдала мне мама после продажи бабушкиной двушки. Сама квартира тоже была просторной, с высокими потолками, чистой, светлой и словно нежилой. Мама встретила меня у порога. Высокая, красивая, сухощавая, в классическом брючном костюме. Как всегда, сама элегантность. В этом она очень похожа на бабушку. Отец ждал на кухне. Тоже цивильно одетый, в брюках и рубашке. Я остро пожалела, что мы с зубом были в джинсах, хоть и новеньких и дорогих. Нужно было, наверное, вечернее платье надеть и каблуки. Тогда бы мать не смотрела на меня с таким недовольным видом. «Алена, что за ребячество? Почему розовые волосы?» «Тебе сколько лет?» «Двадцать два», — кротко ответила я. «Пора повзрослеть». «Тебя забыла спросить», — подумала я, но промолчала. «И вообще, кто бы говорил? Видела я твои фотографии в юности, вся в черном и в цепях. Мода в девяностых была безжалостна». «Представь нам своего мужа», — довольно спокойно попросил отец. Судя по его одобрительному взгляду, красавчик Зубослав фейс-контроль прошел. «Вячеслав Полозов, здравствуйте!» Славка сам представился, не дожидаясь меня. «Мы принесли тортик и вино». В паспорте так было написано. но ну, не Зубославом же его представлять, право слово. «Пьете?» — поднял брови отец. «Исключительно по праздникам», — лихо собрал мой муж, с которым на свадьбе мы напились в Зюзю. «Но вообще не особо, и только хорошее вино». А вот это чистая правда. Славка дешевку пить не будет, только качественный алкоголь. Ну так царевич же. «И кто вы такой, Вячеслав?» – строго спросила мама. «Студент МГУ, но пока в академическом по семейным обстоятельствам». И снова не соврал ни капли. Магический гнилоболотский университет именно так и сокращался. Ему удалось произвести впечатление. Лица родителей стали куда более приветливыми. «А как вы познакомились?» «В лесу на туристическом слёте», – отрапортовал Зуб. «Весной. Я сразу в Алену влюбился, и вот». «Не слишком ли быстро?» «А смысл тянуть? Я в себе уверен». «Алена беременна?» Прямо спросила мать. «Что? Нет, просто у Славика очень консервативная семья». «Что это значит?» «Я не из России», — снова сказал чистую правду Зуб. «Мои родители довольно влиятельные люди, у отца должности и все такое. Мы с ними обсудили этот вопрос и решили, что моя женитьба благоприятно скажется на будущей карьере». «И какая же должность у вашего отца?» Тут же спросила мама. «А вот это, Елена Георгиевна, я обсуждать не хочу, в связи с политической обстановкой». Зубослав умел быть жестким и бескомпромиссным. И, как ни странно, прокатило. Мама просто кивнула и предложила нам чаю. Мы пили его в полном молчании. Я отказалась от торта, и Зубослав на пару с отцом умяли половину. «Мама, скажи, а бабушкины вещи где?» «Я их продала». — неожиданно ответила мать. — Ну, не все. Кому нужен этот старческий хлам? Только несколько книг и фотографий, да еще старинную шкатулку. — Как это продала? — возмутилась я. — Это все мое. Я же обещала забрать. — Ты пять лет забирала, а нам деньги нужны были. — У вас и так деньги с бабушкиной квартиры оставались. — Половина. По какой-то непонятной мне причине моя мать отписала тебе половину, хотя квартиру получала когда-то на нас двоих. «Я с ней всю жизнь жила», — вскинулась я и ухаживала за ней. Моя мать умерла в полном разуме и силе, слава богу, не лежачая, сама себя обслуживала. А что заговаривалась, так это не критично, так что кто за кем ухаживал, еще неизвестно. Я заткнулась, потому что мама была в этом случае права. Это скорее бабушка меня содержала, и готовила тоже она, и с уроками мне помогала. И кисти, краски и карандаши мне тоже покупала она. А я только училась и иногда посуду мыла. «Но я же хотела забрать бабушкины вещи!» Жалобно пробормотала я. «Просто мне некуда было». «Забирай!» — пожала плечами мать. Шмотки старые я выкинула, а всякие тетради, письма и фотографии остались. Хотела сжечь, но не успела. «Это же твоя мать!» — упрекнула я ее. «И что? Мать, мать! Я с детства в яслях, потом в круглосуточном садике, потом в лагерях всяких». «Это тебе она, бабушка, а мне женщина, которая меня родила. Простите, Вячеслав, наши семейные дела вам, конечно, не интересны. Пойдём, я тебе достану чемоданы, забирай». Я пошла следом за матерью, невольно подмечая, что она устроилась очень даже неплохо. И ремонт свежий, и даже гардеробная тут имеется. Мама вытащила из-под нижней полки два чемодана, красный в клетку и коричневый из дермантина с металлическими уголками. «Здесь всё, что осталось. Забирай, дома посмотришь. Кстати, где ты сейчас живёшь? В Москве, да?» «Да. Потом уеду на Славкину родину. Там у него дом есть, маленький, но свой». «Ты точно не беременна?» «Точно». «Зря. Постарайся побыстрее. Потом алименты стрясёшь неплохие. Такие, как он, явно своего ребёнка не бросят». «В смысле алименты?» «Ну, ты ему не пара совсем. Рано или поздно он это поймёт. Кто он и кто ты?» «Дурочка провинциальная, да и внешне совершенно обычная. Даже в нормальный вуз не смогла поступить, а у него МГУ. Тебе просто случайно повезло». Для него, видимо, в диковинку легкомысленная девица с розовыми волосами, да и родня настояла опять же. «Какого ты лесного обо мне мнения?» – прошипела я, подхватывая чемоданы. «Ну, что есть, то есть. Врать мне тебе, что ли? Чего тебя в жизни ждало?» Была бы учителем в школе, рисовала бы свои картиночки, жила бы, как все в общежитии. Может, замуж бы вышла за своего Пашку, который тоже ни рыба, ни мясо. А тут такой мужчина. Конечно, молодец, что шанс не упустила. Держись за него, Алёнка. Слушайся во всём, не выпендривайся. «Тебя забыла спросить», – не удержалась я. «Сама со своей жизнью разберусь. Кстати, откуда квартирка? Неужели за бабушкины фотки так хорошо заплатили?» «Заплатили неплохо, но мы с Димой вообще-то всю жизнь работали, и не продавцами в магазине, так что не смей мне дерзить». «Кто хоть купил-то?» – устало спросила я. «Не оставил координат?» «У меня визитка есть, очень интересный мужчина. Вересов Ратмир Киранович, востоковед, ученый». «А для чего ему?» «Он не сказал толком, а я и не спрашивала. Что-то для музея нужно». Я замерла, а потом медленно захлопала глазами. Как интересно! Востоковед, ученый и вдруг интересуется простой школьной учительницей. Неспроста это. Непременно позвоню этому востоковеду прямо сегодня.